92. Взрыв атакованного им корабля оказался для Форкса полнейшей неожиданностью. Взрывная волна разметала все остребители вокруг и как кегли в разные стороны. Пострадали в основном шердманские, потому как земных почти не осталось. Летел в неизвестность и Форкс. Его несло непонятно куда. Что ж, по крайней мере, остальные узнают о Шердманах. Я свой долг исполнил до конца, подумал Крис, и рука сама потянулась к кабану. Умирать долго и мучительно от нехватки воздуха, замерзая в открытом космосе, очень не хотелось. Уж лучше пуля в лоб. Неуклюжий разворот под ремнями, небольшое усилие и пистолет-пулемет, выскочив из лакуны, оказался у него в руке. Вот он, почти игрушка. Палец едва влез в пас с курком. Снятие с предохранителя и... И он заметил, что в атаку заходит не весь, как оказавшийся здесь ковей. Он собирался расстрелять катапультировавшегося варвара, уничтожившего их корабль. Скупая очередь, пронеслась совсем близко. Пилот взял небольшую поправку. Форкс даже не сразу вспомнил о своем оружии, но, вспомнил стрелять не стал. Ну что такое пуля кабана против слоеной брони Ковейха? Шердманский самолет быстро приближался, и Крис широко открытыми глазами ждал, когда тот плюнет смертью. Но тут Кавейх от одного кончика крыла до другого прошила очередь, неведомо, откуда пришедшая очередь. В догонку под раненому истребителю полетели две ракеты. «Дельфин, дельфин, это стервоза. Ты меня слышишь?» «Джен!» «Да, это я. Но что ты тут делаешь?» «Да какая разница?» «Действительно. Ты как цел?» «В порядке. улетаешь сюда. Сейчас сюда остальные налетят». Но уж нет, без тебя я не улечу. Как ты себе это представляешь? Со мной тебе тоже не улететь». «Прояви смекалку, Крис. Какая еще к чертям смекалка? Сколько у тебя воздуха?» «Минут на тридцать», — посмотрев на датчик, — ответил Форкс, ничего не понимая. «Тогда выпрыгивай из своей капсулы и хватайся за меня». До Форкса стало медленно доходить. Вот уж действительно смекалка. Отцепив ремни и нажав на одну из немногих действующих кнопок, Крис беспомощным мешком вылетел из расколовшейся пополам капсулы. «Держись». Сухо-200 Дженнифер оказался прямо под Крисом, и он, сгруппировавшись, рухнул на его колпак, соскользнул по нему и попытался за что-нибудь зацепиться. Удалось ухватиться только за простеленный хвост. Дырка в нем оказалась отличным пазом. — Ты как? — Ухватился. — Тогда держись. От рывка и истребителя Крис чуть не сорвался, но судорозножавшиеся пальцы не дали этому произойти. — Куда мы? — На корабль. Ему удалось вырваться после взрыва, и теперь он уходит. Думаю, мы сможем его нагнать. Они действительно успели его нагнать? Крису едва хватило воздуха. Кроме того, он, скручившись, старался, чтобы на него не капнул окислитель, брызгавший из пробитого корпуса сухо 200 Иначе скафанд проело бы в считанные секунды. Но вот и Джанга, издырявленная, но на ходу притормозившая, чтобы подобрать своих последних двух пилотов. Погоня по неизвестным причинам отстала. — Потому что смысла нас добивать уже никакого нет, — понял Форкс.